Борис Кригер Томас Мор Утопия равенства Сколько можно делать вид, что наладить жизнь людей так, чтобы им жилось хорошо, невероятно трудная задача. Просто удивительно, как мы, поколение за поколением, покупаемся на эту дешевую уловку. Люди в своем большинстве устроены так, что и без особых внешних стимулов устраивают свою жизнь наилучшим для себя образом. Если, конечно, не пугать их, не грабить и не унижать. Часто люди способны на невероятные вещи, когда они чувствуют себя в безопасности и когда им дают свободу самовыражения и самореализации. Когда людей не подавляют и не ограничивают, они могут проявить свои лучшие качества и добиться значительных успехов. Это как в саду. Если растению обеспечить подходящие условия, свет, воду, подходящую почву, оно вырастет здоровым и крепким. Так и с людьми. Поддержка, уважение и свобода могут творить чудеса. Главная цель злодеев во власти – это убедить людей, что они в своем большинстве ни на что не годны, поселить недоверие среди людей и неизбывный страх. Проблема в том, что такие действия не только подрывают основы здорового общества, но и могут привести к долгосрочным негативным последствиям, таким как социальная апатия, пессимизм и утрата доверия ко всему и вся. Это создает цикл, в котором люди чувствуют себя беспомощными и зависимыми от тех, кто у власти, что только укрепляет положение злодеев. Создание общества, основанного на доверии, взаимоуважении и свободе, является ключом к развитию здоровой, сильной и незлобной общины. История показывает, что когда люди объединяются и вместе против несправедливости и манипуляции, они могут добиться значительных изменений. Да, люди в своей массе глуповаты, наивны и легко поддаются дурному влиянию, как говорится, к сволочи доверчивы, а тем, кому следовало бы доверять, подозрительны и мстительны. Люди часто ищут простые решения сложных проблем и могут быть уязвимы для манипулятивных тактик, особенно в условиях неопределенности или страха. Информационные потоки в современном мире включая социальные медиа и новостные платформы, иногда усугубляют эту проблему, предоставляя легкий доступ к дезинформации и односторонним мнениям, а также создавая индивидуальные душные туннели реальности, куда поставляется один и тот же информационный хлам по так называемым индивидуальным предпочтениям и рекомендациям. Однако важно помнить, что люди также обладают способностью к критическому мышлению, сочувствию и сотрудничеству. Проблема часто заключается не в отсутствии интеллекта или доброты, а в недостатке доступа к качественной информации и осмысленному сбалансированному образованию, которое способствует развитию критического и креативного мышления а также навыков оценки информации. Ведь в медиа часто популяризируются акты ненависти и массового насилия, отражая одну из проблем современных информационных потоков. Существует тенденция в новостной индустрии и в социальных медиа фокусироваться на скандальных и шокирующих событиях, таких как акты насилия и преступления на почве ненависти. Это может быть связано с тем, что такие истории вызывают выброс адреналина и привлекают больше внимания, и, следовательно, генерируют больше кликов и просмотров. Этот феномен иногда называют культурой зрелищности, где внимание сосредоточено на самых драматичных и эмоционально насыщенных аспектах новостей. Такой подход может искажать восприятие реальности, создавая впечатление, что насилие и ненависть являются более распространенными, чем они есть на самом деле. Кроме того, постоянное воздействие на зрителей подобных новостей может приводить к эффекту привыкания, когда люди начинают воспринимать насилие и агрессию как норму. Это может способствовать апатии или даже подражанию подобным действиям в экстремальных случаях. Люди – это мягкий податливый материал, белый лист бумаги. Это может быть интерпретировано в контексте того, как личность и взгляды человека формируются под влиянием внешних факторов. Люди во многом подвержены влиянию своего окружения, культуры, образования и социальных взаимодействий. Многие аспекты человеческого поведения и убеждений не являются неизменными или врожденными, а скорее являются результатом манипуляций, социального моделирования и восприятия. Люди могут менять свои взгляды, адаптироваться к новым обстоятельствам и учиться на своем опыте и опыте других, или напрочь игнорировать свой и чужой опыт. Однако, также важно признать, что люди обладают уникальными личностными чертами, предпочтениями и способностями, которые отличают их друг от друга. Хотя внешнее влияние имеет большое значение, каждый человек также вносит в мир что-то свое, основанное на своем уникальном характере и внутренних качествах. В итоге человеческая личность является сложным сочетанием внутренних и внешних факторов. понимание этого помогает нам лучше осознавать как формируются поведения и убеждения и как можно положительно влиять на себя и окружающих. Томас мор писал человеческую жизнь по ее ценности нельзя уравновесить всеми благами мира. Независимо от уровня интеллекта или образования, у каждого человека есть свои слабости, предубеждения и ограничения в понимании мира. Это подчеркивает, что никто не застрахован от ошибок в суждениях или от веры в идеи, которые могут казаться странными или неправильными с точки зрения других. Томас Мор пишет, «Невежда отбрасывает как грубость все то, что не вполне невежественно» полузнайки отвергают как пошлость все то, что не изобилует стародавними словами. Некоторым нравится только ветошь, большинству только свое собственное. Каждый человек обладает уникальным набором знаний, опыта и убеждений, которые формируют его мировоззрение. Даже самые образованные и умные люди могут придерживаться идей, которые кажутся необоснованными или неортодоксальными для других. Это напоминает нам о важности скромности в наших суждениях и открытости к различным точкам зрения. Это также подчеркивает значение критического мышления и саморефлексии. Важно осознавать собственные предположения и предубеждения и постоянно стремиться к расширению своего понимания мира, учитывая различные перспективы и идеи. Нередко добрые, по сути, люди могут приходить к злым выводам и вынуждены следовать этой пагубной логике. Люди не застрахованы от ошибок в суждениях, особенно когда они пытаются найти решения в сложных, морально неоднозначных ситуациях. В такие моменты, даже следуя логике, которая кажется им правильной, они могут прийти к решениям, которые в долгосрочной перспективе окажутся вредными или даже разрушительными. Эта дилемма часто становится центральной в историях о падении героя или о превращении доброго персонажа в антигероя. В литературе это изображается как путь, на котором герой, движимый благими намерениями, постепенно теряет свою моральную ясность и скатывается к решениям, которые кардинально противоречат его первоначальным убеждениям. Такие ситуации заставляют задуматься о том, как сложно бывает сохранить свои идеалы в мире, полном противоречий и сложных выборов. Это также подчеркивает важность понимания того, что доброта и зло – это не всегда четко разграниченные категории, а чаще всего они переплетены в тонкой и хрупкой сети человеческих взаимоотношений и решений. Однако люди в подавляющем большинстве во всем мире проявляют доброту и креативность, что подтверждается множеством исследований и наблюдений. Психологические исследования указывают на врожденную способность человека к эмпатии и сотрудничеству. Это особенно заметно в кризисных ситуациях, когда люди объединяются, чтобы помочь пострадавшим, даже рискуя собственной безопасностью. Кроме того, креативность не ограничивается только искусством или наукой, она проявляется в повседневной жизни в решении проблем, в воспитании детей и общении. Исследования в области психологии и творчества также подтверждают, что креативность является общечеловеческим качеством, которое может быть развита в различных условиях. Глобальные исследования, такие как Всемирный гуманитарный индекс, показывают высокий уровень благотворительности, волонтерства и помощи незнакомцам по всему миру. Все это свидетельствует о том, что несмотря на проблемы и трудности, многие люди сохраняют доброту и креативность в своих поведениях и взаимодействиях, что является важной частью человеческой природы. В современном мире особенно заметны примеры самоорганизации в местных сообществах. Люди объединяются для решения общих проблем, создавая инициативы по улучшению жизни в своих сообществах, реагируя на чрезвычайные ситуации и участвуя в местных кооперативах. Эти действия показывают их способность самостоятельно находить решения и обеспечивать себя необходимыми ресурсами. Экономическое развитие и предпринимательство также свидетельствуют о способности людей к самообеспечению. Создание благотворительных организаций и бизнесов, разработка инновационных продуктов и услуг демонстрируют их умение адаптироваться к меняющимся условиям и создавать ценность для себя и общества. Кроме того, образование и научные открытия являются важными аспектами самоорганизации. Люди, используя свою инициативность и творческие способности, достигают значительных успехов в науке и технологиях, часто самостоятельно осваивая новые знания и навыки. Наконец, социальные движения и активизм показывают, как люди могут самоорганизовываться для достижения общих целей, борясь за социальное равенство, экологическую справедливость и права человека. Эти движения обычно возникают органически и управляются участниками, что еще раз подтверждает их способность к самоорганизации и самообеспечению и лишь на более поздних стадиях захватываются злыми манипуляторами от власти. Но при всем при этом власть, существующая во имя власти, став надчеловеческим симулякром, продолжает утверждать «Наладить жизнь людей так, чтобы им жилось хорошо – невероятно трудная задача». Вот как выглядит усредненное разглагольствование о том, как трудно наладить жизнь. Создание идеальных условий для жизни людей действительно является чрезвычайно сложной задачей. Это объясняется рядом факторов, связанных с разнообразием человеческих потребностей, ценностей и взглядов, а также сложностью социальных, экономических и политических систем. В каждом обществе существуют различные интересы и точки зрения, что делает поиск универсальных решений для хорошей жизни особенно трудным. Ложь и еще раз ложь. Прекрасно известно, что такое хорошая жизнь. Отсутствие насилия над человеком, шантажа, не пойдешь работать – умрешь с голоду, обмана бесполезного накапливания ресурсов одними и полное лишение средств к существованию многих других. Проблема в том, что одна подлость отравляет целый океан добродетели. Одна глупость может перевернуть наизнанку гору мудрости, одна жадность может уничтожить многие щедроты. Нам возразят, не существует единого определения того, что считается хорошей жизнью, Разные культуры и индивидуумы имеют различные представления о счастье, благополучии и успехе. Для некоторых важнее материальное благополучие, для других – социальные связи, духовное развитие или творческая реализация. И снова будут лгать. Объясните это бездомным, что таков их свободный выбор и что совершенно неясно, что же является для них хорошей жизнью, лаской, сосиской в желудке, любовью. Перестаньте нагло лгать приспешники подлецов, садистов и маньяков. Все прекрасно знают, на чем зиждется счастье человека. Базисные потребности, безопасность, любовь, Принятие в обществе, свобода, знание, красота и самовыражение, самореализация, хоть матрешки крась, хоть симфонии пиши. Универсальные потребности для человеческого благоденствия можно рассмотреть на нескольких уровнях, начиная с самых базовых и двигаясь к более сложным аспектам. На первом уровне важны физиологические потребности: доступ к питанию, воде, убежищу и отдыху. Без удовлетворения этих основных потребностей трудно добиться чего-либо еще в жизни. Следующий уровень связан с безопасностью и защитой. Людям необходимо чувствовать себя в безопасности как физически, так и эмоционально. Это включает в себя защиту от физической опасности, обеспечения финансовой стабильности и наличие здоровой и стабильной среды. Когда эти основные потребности удовлетворены, на передний план выходят социальные потребности, такие как дружба, любовь и принадлежность. Отношения с семьей, друзьями и близкими обеспечивают эмоциональную поддержку и чувство социальной интеграции. Затем следует потребность в уважении и признании. Это включает в себя самоуважение, уважение со стороны других, достижение успеха и признание важности своего вклада в общество. На самом высоком уровне находится самореализация и самовыражение. Здесь речь идет о развитии личных талантов, следовании своим интересам и достижении личных целей. Это состояние, когда человек полностью использует свой потенциал и живет в гармонии со своими ценностями и убеждениями. В совокупности эти потребности формируют основу для человеческого благоденствия, где каждый уровень служит фундаментом для следующего, создавая структуру, в которой человек может стремиться к полноценной и удовлетворенной жизни. Эти принципы благоденствия можно считать универсальными для всех людей на планете. Они отражают общечеловеческие потребности, которые варьируются от базовых физиологических до более сложных психологических и эмоциональных. Независимо от культурного, географического или социального контекста, эти потребности играют ключевую роль в жизни каждого человека. Необходимо признать, что экономическое неравенство имеет не только практические причины. Очень многое происходит из садистического наслаждения немногих плачевным положением многих. Нередко мы находимся во власти психопатов. Люди с психопатическими чертами неизбежно оказываются во власти. Эти личности могут быть привлечены статусом и способностью контролировать других. Такие люди могут использовать свои позиции для удовлетворения собственных интересов, даже если это вредит другим. Они могут проявлять недостаток эмпатии, манипулятивное поведение и стремление к доминированию. Более того, это неизбежно происходит. Разукрупнение властных структур – одна из стратегий, которая может помочь в борьбе с этими проблемами. Этот подход основывается на идее, что меньшие, более децентрализированные структуры могут быть более прозрачными, отзывчивыми к нуждам граждан и менее подверженными злоупотреблениям. В децентрализованных системах власть распределяется между различными уровнями и органами, что помогает предотвратить ее чрезмерную концентрацию в руках одного лица или группы. Кроме того, децентрализация может способствовать более активному участию граждан в управлении и принятии решений, что усиливает демократические процессы и повышает ответственность власти. Также это может улучшить адаптацию политики и служб к местным условиям и потребностям. Однако важно отметить, что децентрализация не панацея и требует тщательного планирования и реализации. Необходимо обеспечить соответствующие механизмы контроля и баланса, чтобы гарантировать, что децентрализованная власть используется эффективно и в интересах всех групп населения В некоторых случаях люди, занимающие привилегированное положение, могут быть склонны к поддержанию этого положения, даже если это ведет к ущербу для других Это может быть связано с желанием сохранить контроль, статус и богатство, а также с более глубокими психологическими мотивами, такими как чувство превосходства или отсутствие эмпатии. Тогда насупленные очкарики-социологи и экономисты, оправдывая садистов, заявляют «Социально-экономические различия и неравенства создают дополнительные препятствия» различия в доходах, доступе к образованию и здравоохранению, рабочим условиям, социальной мобильности и многим другим аспектам жизни значительно влияют на способность людей вести хорошую жизнь. Существующие системы часто создают и поддерживают эти неравенства, что делает борьбу за общее благо еще более сложной. Идиотские системы, Идиотские общества, идиотский мир, управляемый психопатами. И что теперь? Трудно оставить людей в покое? Дать им собрать понемногу ресурсы, у кого что завалялось, накормить голодных, приютить бездомных, обиходить необихоженных? Их не надо организовывать, их не надо возглавлять, просто им не надо мешать. Нам возразят. Политические проблемы и конфликты, а также глобальные вызовы, такие как изменение климата и мировые экономические кризисы, также добавляют сложности. Решения, которые принимаются на уровне государства или международного сообщества, часто подвержены влиянию политических и экономических интересов, что может препятствовать достижению общего блага. Какая наглая ядовитая ложь? Нет ничего проще дать людям необходимое и не отравлять их ненавистью и лживыми идолами пропаганды. Информационное пространство часто используется для распространения дезинформации, что может приводить к намеренному разжиганию конфликтов, недоверию и социальной нестабильности. Борьба с этим требует усилий в области образования и критического мышления, а также развития эффективных механизмов контроля за распространением информации. В итоге, хотя идея оставления людей в покое и предотвращения распространения негативных влияний звучит просто, ее реализация требует сложных и многоуровневых усилий, которые должны учитывать разнообразие культур, политических систем и социальных потребностей, особенно если учесть, что нами всегда руководят явные и скрытые психопаты. Они нам ответят «Мы умываем руки», Все указывает на то, что создание условий для хорошей жизни для всех людей требует комплексного подхода, учитывающего множество переменных и точек зрения. Эта задача требующая не только политической воли и экономических ресурсов, но и глубокого понимания социальных динамик, экологических ограничений и человеческой природы. Ах да... Конечно, во всем виновата человеческая природа. Я вам скажу, что такое настоящая человеческая природа. Нет, не человек человеку волк, и не война всех против всех. Это фантазии психопатов. Человеческая природа – богатая палитра эмоций, чувств и способностей, которая в своей основе таит много тепла и доброты. В глубине каждого человеческого сердца заложена способность к состраданию, желание помогать другим и стремление к пониманию и гармонии. Люди обладают уникальной способностью к любви, не только романтической, но и всеобъемлющей, когда заботятся о близких, друзьях, да и о незнакомцах. Эта любовь проявляется в мелких поступках доброты, в дружеской поддержке, в способности радоваться успехам других и сопереживать в моменты трудностей. Человеческая способность к эмпатии, чувствовать и разделять чувства другого является одним из самых ценных аспектов нашей природы. Она позволяет людям сочувствовать, понимать и помогать друг другу, создавая тем самым прочные социальные связи и укрепляя общество. Креативность и творчество также являются важными частями человеческой природы. Люди способны создавать прекрасное искусство, музыку, литературу, которые вдохновляют, утешают и радуют. Творчество позволяет выражать себя и делиться собственным внутренним миром с другими, устанавливая глубокие эмоциональные связи. Интеллект человека, его способность к обучению и познанию нового, также является частью этой доброй природы. Стремление к знаниям ведет к развитию, открытиям и прогрессу, который делает жизнь лучше не только для одного человека, но и для всего общества. В конечном счете, человеческая природа – это невероятное сочетание доброты, эмпатии, творчества и интеллекта. Эти качества позволяют людям строить отношения, развиваться, творить и делать мир более добрым и прекрасным местом. Новости и средства массовой информации фокусируются на негативных событиях, проблемах и конфликтах, оставляя в тени те теплые, добрые и положительные аспекты человеческой жизни. Это может создавать впечатление, что мир полон только негатива и конфликтов, Однако, это не отражает всей полноты человеческого опыта и доброты, которая присутствует в повседневной жизни. Многочисленные акты доброты, заботы и взаимопомощи происходят ежедневно во всем мире, но они часто остаются незамеченными или не получают широкого освещения в СМИ. Люди продолжают помогать друг другу, делиться, поддерживать в трудные времена и вносить свой вклад в общество, но эти истории редко становятся заголовками новостей. Важно помнить, что новостные агентства и СМИ, как правило, фокусируются на том, что вызывает наибольший общественный резонанс, а это зачастую связано с необычными, шокирующими или конфликтными событиями. Это не означает, что добрые поступки и положительные моменты отсутствуют в жизни, просто они меньше привлекают внимания в контексте новостного цикла. Заклеймив человеческую природу, так легко оправдать любую несправедливость. «Допускать, чтобы кто-нибудь один жил среди изобилия удовольствий и наслаждений, а другие повсюду стонали и плакали, это значит быть сторожем не королевства, а тюрьмы», – писал Томас Мор. Неравенство доходов в современном мире остается значительным, и это подтверждается данными по коэффициенту Джинни, который измеряет степень неравенства в распределении доходов в стране. Верхний 1% богатых получает примерно в 40 раз больше, чем нижние 90% зарабатывающих гроши. Это означает только одно. Никто из тех, кто может изменить это положение, ничего менять не желает. Все и так сойдет. С чего мы решили, что люди должны жить хорошо? Просто надо следить, чтобы людишки не мешали себя мучить, держать их в состоянии исступленного неведения, оболваненности, убежденности в порочности человеческой природы и при каждом удобном случае использовать их как политических, экономических, а если понадобится, то и военных заложников. В тени прошлого на переплетении истории и утопии стоит фигура, привлекающая внимание ученых, философов и мечтателей на протяжении веков это томас мор человек чья жизнь и труды являются символом вечного стремления человечества к идеальному обществу. Томас мор был не только ученым и писателем но и дипломатам, юристам и даже советникам короля Генриха VIII, который, впрочем, не применул отрубить мыслителю голову, пополнив сон католических святых великомучеников. Жизнь и работа Томаса Мора были неразрывно связаны с политическими и социальными переменами того времени, что отразилось в его самом знаменитом труде. Утопия, написанная в 1516 году, не просто фантазия о далеком идеальном мире, но и острый комментарий к социальным и политическим проблемам той эпохи. В этой книге Мор, используя мощь своего ума и остроту пера, рисует образ общества, где гармония и равенство не являются недостижимой мечтой, а реальной возможностью. Проникая в мир Томаса Мора, мы обнаруживаем, как его идеи остаются актуальными и в наше время. Это путешествие через века позволяет нам увидеть, как концепции равенства, справедливости и общего блага, заложенные в утопии, находят отклик в современных общественных, экономических и политических дискурсах. Отражаясь в моем личном опыте проживания в юности в Кибуце и создания уже в зрелые годы общины и приюта для бездомных, просуществовавшей в моем доме в Канаде почти 10 лет, идеи Томаса Мора приобретают новое звучание, доказывая, что утопические мечты могут найти свое воплощение в реальности. Когда утопии преуспевают, о них никто не говорит, Люди живут себе тихо, никого не трогают, но стоит пойти чему-то не так, то злые завистники принимаются бить в барабаны. Именно поэтому у нас у всех появилась оскомина от утопий, идей равенства и пресловутого коммунизма. Хотя, по сути, если не молиться на эти идеи как на идолов, а просто спокойно и достойно жить с людьми, Делясь всем и не ожидая ничего особого взамен, могут проходить года спокойной жизни, о которых, разумеется, никто не узнает. К нам часто приезжали гости, отдыхающие, в том числе и благодетели, помогавшие существовать приюту, и неизменно повторяли «это невозможно». Невозможно, чтобы любой мог прийти и поселиться, иметь равные права, пользоваться всем на равных». Невозможно ко всем относиться достойно, особенно, как говорится, к деклассированным элементам. А потом садились за один стол с этими элементами, весело шутили и болтали, ели одну и ту же вкусную приготовленную мной пищу, и подчас нельзя было сказать, кто из них кто. Невозможно сводить концы с концами, перебиваясь случайными заработками, пожертвованиями и пособиями. Но как-то жили и не день, не два, а десять лет, и жили бы до сих пор, не вмешаясь в вездесущее государство, посчитавшее, что 14 человекам не следует жить в одном, хоть и очень большом доме. Однако же вернемся к нашим баранам, тем более что во всем виноваты овцы. Англию времен Томаса Мора потряс массовый переход землевладельцев от земледелия к более прибыльному овцеводству для производства шерсти, ценность которой на тот момент возросла. Томас Мор описывает, как для разведения овец были захвачены большие площади земли, приводя к вытеснению крестьян и фермеров с их угодий. Земли, которые раньше использовались для возделывания и поддержания местного населения, преобразовывались в пастбище. Это приводило к тому, что многие лишались работы и средств к существованию, увеличивалась бедность и бродяжничество. Томас Мор говорит и о том, что овцы, которые считаются такими мягкими и покладистыми существами, теперь поглощают людей и селения – подразумевая, что аграрные изменения буквально пожирают общество. Томас Мор пишет, «Существует огромное число знати. Она, подобно трутням, живет праздно, трудами других, именно арендаторов своих поместий, которых для увеличения доходов стрижет до живого мяса. Но и этого им показалось мало, и выгнав арендаторов, они взялись за разведение овец». В каждую эпоху возникают вот такие овцы. В современном мире аналоги метафорических овец Томаса Мора, которые пожирают общество, можно увидеть в различных экономических и технологических тенденциях. Одной из ключевых таких тенденций является автоматизация и роботизация, которые, хотя и увеличивают производительность и эффективность, могут привести к увеличению безработицы и неравенства. Также значительное влияние оказывает рост цифровой экономики и гиг-экономики, которые меняют привычные формы труда, создавая новые возможности, но и приводя к нестабильности и отсутствию социальных гарантий. Глобализация и аутсорсинг, перемещая производство в страны с низкими затратами на рабочую силу, способствуют экономическому росту но также могут снижать стандарты труда и увеличивать неравенство. И, наконец, быстро развивающиеся области искусственного интеллекта и больших данных изменяют многие аспекты жизни, поднимая вопросы конфиденциальности, личной автономии и возможности усиления контроля. Эти сложные явления, приносящие как пользу, так и потенциальный вред, требуют внимательного анализа и сбалансированных подходов в политике и экономике для обеспечения их положительного влияния на общество. Утопия Томаса Мора предлагает видение мира, где равенство и справедливость являются основополагающими принципами. Хотя, по моему мнению, равенство и справедливость как идолы столь же вредны, как и их отсутствие. Необходимо гарантированное качественное и заботливое удовлетворение человеческих потребностей, а справедливо это и поддерживает ли это пресловутое равенство не имеет никакого значения. Томас Мор рисует картину острова, где отсутствует частная собственность и как следствие нет классовой борьбы. Это место, где деньги были упразднены, устраняя экономическую жадность и предотвращая накопление богатства, что в корне меняет социальные отношения между людьми. Деньги в современном обществе играют двойственную роль, будучи одновременно важными и проблематичными. С одной стороны, они являются основой экономической системы, облегчают обмен товаров и услуг, упрощают процесс торговли и предоставляют меру стоимости. Однако, с другой стороны, деньги могут выглядеть искусственными и даже противоестественными, особенно если рассматривать их в контексте естественных процессов и человеческой природы. В природном мире обмен и взаимодействие систем организма, да и между организмами, осуществляются посредством прямых процессов, таких как симбиоз, взаимопомощь и прямая передача ресурсов. В такой системе нет места абстракции, подобной деньгам, которая бы служила посредником. Если бы наша внутренняя среда или организмы действовали на принципах, аналогичных экономическим, где важность придается накоплению и управлению не физическими средствами обмена, это могло бы привести к дисбалансу и даже коллапсу этих систем. Природа строится на балансе и непосредственной взаимосвязи элементов, а не на накоплении и управлении символическими средствами. С другой стороны, деньги, как инструмент, созданный человеком, отражают сложность и многообразие человеческих, социальных и экономических отношений. Они предоставляют возможность обмениваться ресурсами на больших расстояниях, в больших масштабах и в более сложных формах, чем это возможно в природных экосистемах. Тем не менее, этот инструмент может способствовать социальному неравенству, экономическим кризисам и материализму, что часто ведет к социальным и экологическим проблемам. Таким образом, деньги в современном мире являются и важным инструментом управления экономикой и искусственной конструкцией, которая может вести к серьезным дисбалансам и проблемам в обществе и окружающей среде. Это подчеркивает сложность взаимодействия между человеческими созданиями и естественными процессами. В утопии Томаса Мора каждый трудится на благо общества, но при этом имеет достаточно времени для отдыха и личных устремлений. Рабочий день удивительно короток, что позволяет уделять время семье, творчеству и самообразованию, поддерживая гармонию между трудом и личной жизнью. Образование является доступным для всех и ценится как неотъемлемая часть культуры общества, подчеркивая важность интеллектуального развития каждого индивида. Здоровье граждан также находится под покровительством государства, что гарантирует благополучие общества в целом. Идея о том, что современные технологии позволяют создать общество, в котором большинство людей освобождается от необходимости участия в традиционной трудовой деятельности и может сосредоточиться на духовном и умственном развитии, вызывает много обсуждений. В эпоху Томаса Мора, когда не было механизации и автоматизации на современном уровне, разделение труда между всеми было необходимостью. Сегодня же технологический прогресс дает возможность переосмыслить традиционные подходы к труду и занятости. Автоматизация и развитие искусственного интеллекта могут значительно сократить потребность в человеческом труде во многих отраслях. Это создает потенциал для перераспределения трудовых ресурсов и предоставляет людям больше времени для занятий, способствующих личностному росту, образованию, творчеству и общественной деятельности. Однако существует несколько проблем, которые мешают реализации такой утопии. Во-первых, экономические системы многих стран построены на идеях, которые ценят занятость как основной источник дохода и средства поддержания экономического роста. Это приводит к созданию рабочих мест, которые могут казаться ненужными или неэффективными но которые поддерживают существующую экономическую модель. Во-вторых, существует социальная привязанность к идее труда как морального и культурного обязательства. Работа часто рассматривается как источник личного достоинства и социальной идентичности, что делает переход к обществу, где работа не является центральным элементом жизни, сложным с социальной и культурной точек зрения. Наконец, существует риск увеличения социального неравенства. Если достаток и возможности будут сконцентрированы в руках тех, кто контролирует технологии и капитал, это может привести к усилению разрыва между богатыми и бедными. Таким образом, хотя технологический прогресс дает возможность создания более свободного и творческого общества, преодоление экономических, социальных и культурных барьеров является сложной задачей. Для перехода к такому обществу потребуются значительные изменения в способе мышления, в экономических моделях и в социальной структуре. В утопии Мора мужчины и женщины наслаждаются равными правами и несут одинаковые обязанности. Законы просты и легко понятны всем, что способствует справедливому и открытому правосудию. Никаких привилегий на основе происхождения, социального статуса или богатства не существует. Все граждане абсолютно равны перед лицом закона. Такой порядок вещей был крайне прогрессивен для своего времени и оказал огромное влияние на будущие утопические модели общества. Тем не менее, важно помнить, что утопия Мора носит черты сатиры и должна восприниматься в контексте своей эпохи как призыв к размышлению о проблемах современности и исследованию возможных путей их решения. Философские основы утопии Томаса Мора глубоко укоренены в идеях гуманизма и социальной справедливости. Это произведение представляет собой не просто фантастический рассказ об идеальном обществе, но и серьезную критику социальных, экономических и политических проблем того времени. Мор стремился показать, что лучший мир возможен, если отказаться от корыстных интересов в пользу общего блага. Томас Мор стремился к обществу, где власть ориентирована на интересы общества, а не отдельных индивидов, и где равенство является ключевой ценностью. Это подтверждается его словами. «Везде, где существует право собственности, где все измеряется деньгами, о справедливости и общественном благополучии не может быть и речи». В утопии Мора нет места частной собственности, что считается основой социального равенства. Томас Мор также критикует тиранию и подчеркивает важность справедливого управления, как видно из его слов. «Царь, возбудивший против себя ненависть и презрение своих подданных и держащийся на престоле путем насилия и притеснения, должен был бы сойти с него и сложить себя власть». Эти идеи остаются актуальными и вдохновляющими даже спустя столетия, стимулируя дискуссии о возможностях и пределах социального устройства. Также важной составляющей мышления мора является упорно образование и интеллектуальное развитие. В его утопии образование доступно всем, независимо от социального статуса, что способствует развитию просвещенного и ответственного гражданства. Утопия Мора представляет собой общество, где знание и мудрость ценятся выше богатства и власти. Мор также вносит значительный вклад в развитие политической философии, Он предлагает концепцию управления, основанную на рациональности и морали, а не на личных амбициях правителей. В его утопии власть не централизована, а распределена среди образованных и моральных лиц, которые выбираются населением. В целом, утопия Томаса Мора является глубоко продуманным произведением, которое задает вопросы о природе справедливости, равенства и идеального общественного строя. Его идеи остаются актуальными и вдохновляющими даже спустя столетия, стимулируя дискуссии и размышления о возможностях и пределах социального устройства. Я жил в Кибуце в 1990 году, и это был незабываемый опыт. Жизнь в Кибуце была наполнена общественной работой и обучением. Мы работали каждый второй день. Работа была разнообразной, от сельскохозяйственных дел до обслуживания общих помещений. Каждый другой день мы учили иврит. Это было важно для интеграции в израильское общество и для общения друг с другом. Языковые занятия проводились в дружелюбной, поддерживающей атмосфере Учить иврит в кибуце было особенно интересно, потому что у каждого был свой уникальный опыт и перспектива, которыми они делились Жизнь в кибуце была не похожа на все, что я испытывал ранее Это было сообщество, где каждый вносил свой вклад и где мы делились не только работой, но и жизнью Мы ели вместе в общественной столовой, члены кибуца обсуждали разные вопросы на общих собраниях и проводили свободное время, наслаждаясь природой и компанией друг друга. До 40% сельскохозяйственной продукции в Израиле до сих пор производится в кибуцах, небольших коллективных поселениях. В основе таких объединений лежат классические социалистические принципы, совместное владение имуществом и равенство всех членов общины. Население кибуца обычно составляет несколько сотен человек, занятых в сельском хозяйстве или промышленности. Кибуцники, как здесь называют членов коммун, работают на молочных фермах, во фруктовых садах и даже вне территории поселения, складывая весь свой заработок в общий котел. На сегодняшний день на территории Израиля находится 274 кибуца, в которых проживают около 150 тысяч человек, менее 2% населения страны. Хотя число жителей кибуцев постоянно сокращается, коммуны продолжают привлекать иностранных туристов, желающих увидеть уникальные поселения собственными глазами. Сравнивая утопию Томаса Мора с кибуцем, мы видим сходство в стремлении к социальному равенству и коллективизму. В обеих концепциях основной принцип заключается в отсутствии частной собственности и равном распределении ресурсов, что направлено на снижение социальных различий и создание более справедливого общества. Важность работы и образования также является ключевой в обоих системах, хотя в Кибуце есть более четкое деление труда и специализация, тогда как МОР подчеркивает универсальность трудовых навыков. В отношении управления и принятия решений кибуц опирается на принципы демократии и вовлеченности всех членов общины, в то время как в утопии представлена более централизованная форма управления. Несмотря на общие идеалы равенства и коллективного блага, существуют различия в практическом применении и культурно-историческом контексте, где кибуц имеет более явную связь с еврейской культурой и историей. Управление в обычном кибуце традиционно строится на принципах коллективного решения и демократии. Важные решения принимаются на общих собраниях, где каждый член кибуца имеет право голоса. Это создает атмосферу равенства и вовлеченности каждого в процесс управления общими делами. В сравнении с «Утопией» Томаса Мора мы видим сходство в стремлении к равенству и коллективизму. И в «Кибуце», и в «Утопии Мора» присутствует идея общего блага и равного распределения ресурсов, а также важность общественного мнения в управлении. Однако в утопии Мора представлена более централизованная форма управления, тогда как кибуц опирается на более демократические методы принятия решений. В обществе Томаса Мора, как и в кибуце, не существует денег, все работают и получают по потребностям, а украшения и роскошь считаются бессмысленными. Коммунистические идеи, которые возникли позже, во многом перекликаются с идеями Мора. Они также стремятся к обществу без классов и частной собственности, где все работают на благо общества и распределение идет по потребностям. Однако в реальности коммунистические практики часто отличались от идеалов, ведя к тоталитаризму и дефициту товаров. Эти различия между утопическими идеями и практическим их применением показывают сложность реализации радикальных социально-экономических идей в реальном мире. В утопии Томаса Мора особое внимание уделяется образованию и науке. Мор показывает общество, где образование доступно каждому, независимо от пола и социального статуса. Важность придается как гуманитарным, так и естественным наукам. Утопийцы занимаются философией, математикой, астрономией и другими науками. Образование не ограничивается юностью, оно является процессом на всю жизнь. Важной частью образовательной системы является также воспитание моральных и этических качеств. Мор представляет образование как ключ к развитию идеального общества, где знания и наука используются для улучшения жизни всех ее членов. Эта модель образования была довольно прогрессивной для своего времени и отражала идеалы гуманизма эпохи Возрождения. В утопии Томаса Мора религия играет важную роль, но она представлена по-особенному – Мор описывает общество, где существует религиозное многообразие и терпимость. Жители утопии исповедуют разные вероисповедания, но при этом уважают убеждения друг друга и общаются на основе взаимного уважения и терпимости. Важным аспектом религии в утопии является то, что она служит укреплению моральных и этических принципов общества. Этика и мораль занимают центральное место в утопическом обществе, они направлены на обеспечение благополучия всех его членов и поддержание гармонии и справедливости. Этот подход к религии и этике во многом отличается от практик в коммунальной жизни, особенно в контексте коммунистических теорий, где религия часто подвергалась критике и даже подавлению, воспринимаясь как часть старого, устаревшего порядка. В коммунистических обществах акцент делался на создании новой морали, основанной на принципах равенства и общественного блага, которая должна была заменить традиционные религиозные и этические нормы. Таким образом, подход Томаса Мора к религии и этике в утопии более гуманистичен и терпим, в то время как коммунистические практики часто стремились к более радикальным изменениям в этих сферах, что могло вести к конфликтам и социальным напряжениям. Современное видение равенства и создание общины сильно отличаются от идей прошлого, таких как те, что предложил Томас Мор в «Утопии». В современном мире равенство часто ассоциируется не только с экономическим благополучием, но и с равенством прав и возможностей, независимо от пола, расы, возраста, сексуальной ориентации или религиозных убеждений. Это включает равенство в образовании, трудоустройстве, здравоохранении и политическом представительстве. Создание современных общин также отличается от утопической модели Мора. Вместо полного отсутствия частной собственности и полного равенства в распределении ресурсов, современные общины часто стремятся к социальной справедливости через более справедливое, но все же разнообразное распределение ресурсов и возможностей. Это может включать коллективное управление ресурсами, кооперативные предприятия, совместное использование земли и другие формы коллективного взаимодействия, которые поощряют устойчивость, местное управление и социальную солидарность. В современных общинах важное место занимает инклюзивность и уважение к многообразию. Вместо стремления к однородности, как в утопии Мора, современные общины часто празднуют разнообразие и видят в нем источник силы и обогащения. Однако, как и во времена Мора, вопросы о том, как лучше всего достичь равенства и как правильно организовать общину, остаются предметом дискуссий и экспериментов. Создав приют, я открыл двери своего дома для тех, кто оказался на улице. Это решение было не из-за того, что я считал себя лучше или добрее других. Я просто понял, что кто-то должен делать эту работу. В качестве священника, проповедующего любовь и терпение, я считал важным следовать этим принципам не только в словах, но и на деле. Около десяти лет я поддерживал приют для бездомных в своем доме. Это был не просто дом для ночлега, но место, где люди могли найти поддержку, понимание и возможность встать на ноги. Я старался создать атмосферу, где каждый человек чувствовал себя уважаемым и ценным, несмотря на обстоятельства, которые привели его сюда. Этот опыт научил меня многому. Я увидел, как важно проявлять сострадание и помогать другим, особенно тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Это был путь не только к помощи другим, но и к пониманию глубинных аспектов человеческой души и общества. Мой опыт ведения приюта для бездомных во многом напоминает некоторые аспекты утопии Томаса Мора, хотя и существует в рамках реального, а не идеализированного мира. В утопии Мора ключевым элементом является создание общества, где каждый человек заботится о благе других и где личные интересы уступают место общественному благополучию. В моем приюте я старался воплотить подобные принципы, открыв двери своего дома для нуждающихся и создавая атмосферу взаимопомощи и поддержки. Так как и в утопии Мора, где ценится общественное благо и равенство, в приюте я стремился обеспечить каждому уважение и возможность восстановить свою жизнь. Как и в Утопии, где важное место занимает образование и воспитание моральных качеств, в моем приюте я постарался обеспечить не только кровь и питание, но и поддержку в саморазвитии и восстановлении достоинства. Хотя мой приют и не был идеальным обществом без бедности и страданий, как в книге Мора, он был местом, где люди могли найти убежище и поддержку в борьбе с жизненными трудностями. В целом, можно сказать, что уклад жизни в моем приюте отражал некоторые утопические идеи Мора, адаптированные к реальным условиям и потребностям людей в современном мире. В своей книге «Наука о добре» я стремился показать важность добродетели и альтруизма в современном обществе. Исходя из исторических примеров, я обсуждал, как различные культурные и религиозные группы пытались научить людей добру, но часто сталкивались с проблемами лицемерия и двуличия. В книге утверждалось, что современные исследования показывают, что совершение добрых поступков приносит удовольствие и даже полезно для здоровья, что является новым и важным открытием в этой области. Существует взаимосвязь между эгоизмом и альтруизмом, указывая на то, что обе эти склонности являются частью природного порядка. Нужно подчеркнуть, что природа предпочитает благо сообщества, особенно у социальных видов, таких как «человек». В моей книге обсуждается, как природа использует удовольствие, гормоны и нейромедиаторы для мотивации добрых поступков, и я утверждаю, что аналогичное удовольствие можно получить и от делания добра. Нельзя обойти и тему восприятия бескорыстного добра в обществе, и как оно может вызвать отрицательные реакции, связанные с завистью и чувством вины. Все указывает на то, что многие люди боятся помогать другим, опасаясь истощения собственных ресурсов. В своей книге я также обсуждаю распределение ресурсов, утверждая, что если каждый будет делиться, оставляя себе только необходимое, то чаще всего всем хватит даже в экстремальных ситуациях подчеркивая, что добрые дела часто не требуют значительных усилий, но могут оказать огромное влияние как на получателей, так и на самих исполнителей. Сравнивая эти идеи с утопией Томаса Мора, очевидно сходство в стремлении к обществу, где люди живут в гармонии и взаимопомощи. Мор представлял общество, где благо сообщества стоит выше личных интересов, и описанный здесь опыт демонстрирует, как добродетель и альтруизм могут обогатить современное общество. Конец книги. Текст читал Андрей Канаев.